Глава 13. В замке дракона меня окутывала очень комфортная атмосфера. Было ни холодно, ни жарко. По крайней мере, так показалось в первую ночь. Я сегодня проснулась от того, что моя бедная голова очень сильно вспотела. Поворочившись несколько долгих минут, решила, что всё же пора вставать, тем более что за окном уже рассвело. А Урим был очень странным государством. Если у нас зимой светало поздно, а темнело рано, То здесь, несмотря на зимнюю погоду, в 6:00 утра было уже светло, а темнело ближе к 9:00. Я встала, потянулась и поняла, что в голове не только жарко, но и тяжело. Потрогала затылок, шею и обнаружила, что мои плечи покрывает густая копна волос. Они не были длинными, даже лопатки не прикрывали, но их было столько, неудивительно, что от этого мне стало жарко. И зеркало подтвердило догадку. Волос стало очень много, и они красивой волной лежали на плечах. Я даже расстроглась и погладила пальцем Агану, которая тут же развернулась из клубочка и горделиво на меня посмотрела. Спасибо, подруга. Волосы стали великолепными, озвучила слух в свою благодарность. А про себя подумала, что если бы я об этом знала раньше, то не надела бы я синюю шляпку и не попала в этот удивительный мир. Иногда боги действительно преподносят нам приятные сюрпризы, хотя изначально кажется иначе. Расчесалась, хотела заплести толстую, но короткую косицу, но волос было так много, что пришлось сделать две. Сразу вспомнились о девчтки из племени Арунов. У них было так много волос, что они заплетали по 10 полноценных кос. Следом надела свою форму, на которую уже без содрогания смотреть не могла. Благо в моей ванной имелась труба, по которой текла горячая вода. Это давало возможность каждый вечер стирать бельё, к утру оно высыхало. Спала я также в рубашке тира дракона, но он ко мне больше не заглядывал, а я не знала, радоваться этому или огорчаться. Всё же с ним было интересно беседовать. А сегодня, не успела я до конца привести себя в порядок, как ко мне ворвалась Енина. Ты встала? Очень хорошо. «Мне служанка доложила, что модистка уже прибыла и ждет с тобой встречи, а Тер-Дракон разрешила мне в качестве, так скажем, компенсации за невежливое обращение вампира тоже заказать платье». «Служанка?» — я сильно удивилась. «А мне служанку не дали, даже когда принцессой считали. Видимо, я на аристократку совсем не похожа». «Да ничем ты от многих аристократок не отличаешься». Поддержала меня Тирана Ульбром, махнув рукой. Даже лучше иных выглядишь. Я обязательно спрошу у дракона, почему мою подругу так обижают. С этими словами принцесса схватила меня за руку и потащила в зал, расположенный недалеко от наших покоев. А завтрак? запротестовала я. Мне же ещё завтрак готовить. Перебьют сам отмахнулась подруга. Не зря же поварихи деньги платят. Дернем, чтобы нам булочки с кофе в примерочную принесли, если ты так есть хочешь. Совместим приятное и полезное. В зале нас уже ждала невысокая женщина, похожая фигурой на меня. Только одета она была очень ярко. Платье туго обтягивало её тонкую талию, и в этот миг я поняла, что хочу быть не её похожей. Оказывается, тонкая талия придавала фигуре соблазнительные изгибы. и поневоле притягивала взгляд. В углу, скромно сложив руки на животе, стояла девушка в крахмальном чепчике и белоснежном фартуке, которую я уже видела. «Мариша, будь добра, принеси нам чай и что-нибудь вкусное к нему», приказала служанке принцесса. Никогда не думала, что в ней живут такие властные нотки. Все же не зря ее воспитывали наследницей престола. Девушка сделала легкий книгсон и поспешила на выход. Яся крикнула ей вслед. — На три персоны! — Ваше высочество, вы чрезмерно любезны, — обратилась к ней незнакомка. — Меня зовут мадам Агю, и я буду шить для вас полный гардероб. — Все это замечательно, мадам, — рассмеялась принцесса. — Только гардероб нужен не для меня, а для этой вот скромницы Юстины Дархан. А мне тер-дракон разрешил пошить всего одно платье. Простите, ваше высочество, от них ос легко разрумянилась мущённая тем, что ошиблась. Я же смутилась ещё больше, но последующие слова просто повергли меня в шок. Я же не знала имя вашего рода. Если бы удосужилась уточнить её раньше, поняла бы, что драконы в первую очередь заботятся о своих. А ком это о своих? Тут же уточнила я. В моей голове эти свои Разраслись от пленец до жён и матерей, и мне очень интересно было, к кому же меня отнесли. Как, о ком? Искренне удивилась мадам. А драконов, конечно. Вы хотите сказать, что я дракон? Подобное предположение никак не укладывалось в мозгу. Но в нашем роду драконов точно не было. Вот гномы явно наследили. Я тоже так считала. Махнула рукой мадам. В другой она цепко держала чашку с драконьим чаем. Пока меня не разубедили, и когда я поняла, что моими предками были драконы, стала намного увереннее себя чувствовать. И вот даже портновские таланты в себе развила и самостоятельно зарабатываю на хлеб с маслом. Вы же этот чай пьёте и вкус его чувствуете? Да, чувствую, согласилась я с ней. Вот Партних Андрево учтительно подняла пальцы вверх. "Но я тоже чувствую его вкус". Удивлённо выгнув брови, вступила в наш разговор Яся. "Я тоже дракон. А какое ваше имя рода?" уточнила Агю. "Ольбром", отчеканила подруга. Мадам задумалась, прикрыла глаза и мысленно что-то перебирала. Затем выдохнула, покачала головой и вынесла свой вердикт. "Нет. О драконов таких имён не было. Меня это заинтриговало. И что скрывать, даже начало нравиться. Всю жизнь была юйской коротышкой или юйской обрубком, как только меня не обзывали злые детские языки. И тут: "На тебе дракон". И я уточнила: "А почему вы меня зовёте ваше высочество? А вы что, не знаете?" Продолжала удивляться Партиха. Все же знают, что драконы бывают северными или мужскими. Имя у них сарканы, а южные или женские зовутся дарханами. Следовательно, вы из южного правящего рода. Я почувствовала, как расправилась моя спина и вздернулся кверху подбородок, словно я приобрела какую-то внутреннюю силу, И смогу так же, как Яся, командовать людьми вообще и прислугой в частности. И подругам мне показалось, стало смотреть на меня немного другими глазами, перестав жалеть, а почувствовала себя ровню. И свой гардероб я заказывала уже с другими ощущениями и мыслями. Я перестала бояться ярких красок и вечерних нарядов, хотя, как мне показалось, всё же чертоль элегантности и вкуса не переступила. Где-то меня тормозила мадам, а в чём-то с мешками и дружеской улыбкой останавливала принцесса. Я не отступила лишь от одного: все мои платья были с узкой талией. Лишь пара домашних халатов оказалась с запахом, и размер запаха регулировался атласным поясом. Их мадам привезла с собой. Осталось лишь немного подкоротить рукав и длину Что было сделано с помощью бытовой магии в считанные секунды. Также для меня подогнали домашнее платье и второе для вечернего ужина. Оказывается, аристократы переодевали наряды трижды в день. Я об этом даже не подозревала, но подруга подтвердила, милое щебетание мадам Агю. Когда я надела домашнее платье, в мою студенческую обыдность посчитала бы его шикарным бальным нарядом. Проверить наши дела пришел тер-дракон, и я тут же высказала ему свои претензии. «Тер-дракон, скажите, а кто вам дал право меня унижать? Я, оказывается, ваша родственница, а вы меня обозвали непонятно кем». «Я вас не обзывал». Шипы на морде дракона нервно дернулись, и он перешел со мной на «вы». «Наверное, это плохой знак». А с чего вы вдруг решили, что относитесь к драконам? Как с чего? У драконов всегда было два рода: северные или мужские драконы с родовым именем Саркан и южные женские с именем Дархан. Как интересно. Дракон был абсолютно серьёзен, на его морде не было ни намёка на улыбку. "Лекс, это правда?" уточнил у друга, неизвестно откуда взявшегося вампир. Ты же знаешь, что у меня нет ответа на этот вопрос, покачал головой Тэр Дракон. Всё может быть. А откуда ты это, собственно говоря, взяла? И почему молчала, когда тебя сюда принесли? Подозрительно сощурила глаза Элинари, Яс остала рядом с ним и также подозрительно сощурилась, словно я хотела титул у неё отобрать, а ведь она присутствовала при нашей с партнихой разговоре. Мне осталось лишь пожать плечами и сказать как есть. В тот момент я об этом даже не подозревала и узнала только сейчас. Интересно, очень интересно, покачал головой вампир. И от кого мне об этом мадам Агю поведала? Скрывать свой источник знаний я не собиралась. Мадам, а вы откуда такие сведения почерпнули? Мужчины выжидающе посмотрели на портниху. Но Тани сколько ни растерялась и ни тушевалась. Когда я была совсем маленькой, мне бабушка книжку читала, и там про это рассказывалось. А вы не помните её название? уточнил дракон. Мне показалось, что он спрашивает мадам, как-то нервно, словно она разгласила великую тайну. Почему же не помню? Помню, мадам выпрямила спину, подняла вверх подбородок и отчеканила: Сказки про драконов для детей младшего возраста. Честное слово, меня словно обухом по голове ударили. Сказки? А я уже напредставляла себе шерсть, знает что. Рядом со мной раздались странные хрюкающие звуки. Вначале я даже испугалась. Вдруг это странная магия, которую постоянно вспоминал дракон, кого-то в свинью обратила. А оказалось, что это всего лишь Элик пытается сдержать смех. Но под конец ему это не удалось, и он громко заржал, будто был не вампиром, а конём из конюшни его величество. Потом его смех подхватила Енида, а мы с драконом разгохотались в последнюю очередь. Еле ж партниха осталась серьёзная и с недоумением поглядывала на нас. "О, великодушно, простите меня, но что такого смешного я сказала?" обиженно уточнила мадам. Дракон тут же стал серьёзным и постарался перевести тему разговора. Ничего, мадам, абсолютно ничего. А портнихавы прямо от вседержителя моя Евстиния, словно заново родилась и похорошела. Пя тут же расцвела, забыв про смех и стала рассказывать Лексу, какие платья пошьёт мне в ближайшее время. А он внимательно слушал и качал головой в знак согласия. Енина с интересом посмотрела на меня, вопросительно выгнув бровь. Затем перевела взгляд на дракона. потом снова на меня. И что она этими гляделками хотела сказать? Хотя, если честно, посмотреть на вещи, фраза «Моя Юстина» отозвалась теплом в моей руке. Может, все же что-то дракония во мне есть? Так не хотелось расставаться с этой приятной сказкой. Когда Аги удалилась, пообещав вернуться завтра, все снова перевели взгляд в мою сторону. а подруга подхватила под руку и повела к большому зеркалу. «Юсь, посмотри на себя и плюнь в лицо тому, кто сказал, что у тебя нет фигуры». «Ну, я совсем не похожа на эльфийку». По привычке я начала оправдываться. «И кого это волнует, кроме эльфов?» — хмыкнула она. «Ты за эльфа замуж собралась?» «Нет». От удивления я начала заикаться. Я с ними в одном классе сидеть бы не пожелала, не то что замуж. Слишком высокомерны они на людей смотрят. Да? Удивился вампир. Не замечал. А ты вообще, кроме себя, что-то замечаешь? Яся поджала губы, нервно при этом дёрнув левой половиной рта. И ты же не человек. Для эльфов ты ровня, в отличие от нас. Всё же меня с кастке заинтересовали. Дракон всё ещё оставался на своей волне. Он задумчиво смотрел куда-то вдаль и тёр лапой и шершавый подбородок. "Предлагаю спросить у Ульриха. Он там с высшим разумом свяжется, и нам всё по полочкам разложит", подбросил идею Элинори. Я, естественно, заинтересовалась предложением. "Это что за агрегат такой или существо, что имеет выход на высший разум? Тем более, что Саркан поднял взгляд на друга и задумчиво произнес. «Говерский, конечно, неплохая идея, но он же до полусмерти напугает наших гостей. Это подогрело мое любопытство еще сильнее, и принцесса встала в стойку королевского сеттера. Она часто напоминала мне эту охотничью собачку своими воинственными позами, когда ульбром в стойке, мимо нее ничто не проплывет, не проскочит». Яна, не стесняясь, уточнила: "Улирий Говерский это у нас кто?" "Я даже не могу сказать, кто это или что", сразу замялся гематоген. "Дело в том, что когда он был жив, он был кто, а сейчас он мёртв, поэтому больше похож на что?" "К зомби!" Мы с Яской дружно охотели, говорящий зомби уточнила подруга. "Почему сразу зомби?" скривился вампир. Затем немного задумался, видимо, пытаясь дать правильное определение существу, и в итоге выдал э всего лишь его часть. Мы ни разу зомби не видели. Покажите нам его, на перебой потребовали мы с подругой. А не испугайтесь, хитро уточнил Элик. Рядом с вами он же безопасен? поинтересовалась я. А он и без нас не опасен, просто работать не будет, махнул рукой вампир. И в этот же миг растворился в пространстве, не дожидаясь согласия дракона. Да принцессы нынче совсем не те, резюмировал Лекс. Ни горошин не чувствуют, ни вампиров или их зомби не боятся, и от драконов не шарахаются, улыбнулась я хозяину замка и в порыве неожиданной нежности погладила его по чешуйчатой лапе. Правда от моего невинного жеста он дёрнулся так, словно ему копьё под рёбра всадили. Только обижать тира Александра я не планировала. Это он сам себя обидел.